Центральный вокзал Монреаля находился совсем близко от монастыря, и они двинулись пешком. Шли молча, погруженные в собственные, у обоих мрачнее некуда, мысли. Им виделись разделенные перегородками палаты больницы. Они ощущали страх маленьких девочек, внезапно оказавшихся среди тяжелых, душевно больных. Слышали стоны безумных. Они слышали даже потрескивание электродов в комнатах с обитым войлоком стенами. Как такое могло существовать? Разве демократия не призвана защищать граждан подобного варварства? Люси затошнила, и она решила прервать молчание. Прижалась к Франку, положила руку ему на талию и прошептала. «Ты не очень разговорчив, а мне хотелось бы знать, что ты чувствуешь». Ширко покачал головой. «Отвращение и горечь! Глубокое, глубочайшее отвращение и горечь! Не найти слов, чтобы описать такое!» Люси прислонилась головой к его надежному плечу. Так они добрались до вокзала. Но, оказавшись на площади, перед ним отстранились друг от друга. За дверями гигантского здания увидели огромный операционный зал, переполненный людьми. Середина лета, все беззаботны, счастливы, все торопятся. Жандарм Пьер Моннет с коллегой поджидали их, попивая кофе. Они вежливо поздоровались, обменялись рукопожатиями, обычными любезностями и отправились вчетвером в камеру хранения. Два длинных ряда ячеек напротив банкомат под канадским флагом с красным лист, кленовым листом. Странно, подумала Люси, что такой опытный человек, как Ротенберг, выбрал настолько доступное и многолюдное место. Впрочем, продолжала размышлять она, он, наверное, разместил копии в других местах, как, скорее всего, и лаком в копии своего фильма прежде чем умереть в огне. Монету касал на ячейку с номером 201, находившуюся с левого края. «Мы уже открыли, и нашли там вот это». Он вынул что-то из кармана и протянул на ладони. «Флешка!» Шарко взял флешку, рассмотрел ее. «Скопируйте мне то, что здесь записано». Уже скопировали. Берите. А что вы думаете о том, что увидели? Мы ничего не поняли. Я очень рассчитываю на то, что вы нам объясните. В конце концов, эта история разожгла таки мое любопытство. Ширко кивнул. Конечно, объясню. Нам еще понадобится ваша помощь. Хотелось бы, чтобы вы как можно быстрее собрали информацию о человеке, которого зовут то ли Джеймс Паттерсон, то ли Петер Джеймсон. Он врач. Работал в психиатрической больнице Монпровиданс в 50-х годах. Жил в Монреале. Сейчас ему должно быть за 80. Манет записал все данные в блокнот. Договорились. Наверное, позвоню вам к концу дня. Когда Люси и Шарков возвращались в отель, Шарков все время потихоньку оглядывался. Искал в толпе жни. Однажды даже вытянул шею, чтобы посмотреть, нет ли ее за вон той парой. Нет. Как не было, так и нет».